Метаматериалы для видимого света Итак, гонка началась Сразу же после объявления о получении в лаборатории первых метаматериалов в этой области началась лихорадочная активность Каждые несколько месяцев мы слышим о революционных догадках и поразительных прорывах Цель ясна Создать при помощи нанотехнологий метаматериалы способны искривлять не только микроволны, но и видимый свет. Уже предложены несколько подходов, и все они представляются достаточно перспективными. Одно из предложений заключается в том, чтобы использовать готовые методы, то есть позаимствовать для производства метаматериалов отработанные технологией микроэлектронной промышленности. К примеру, В основе миниатюризации компьютеров лежит технология фотолитографии. Она же служит двигателем компьютерной революции. Эта технология позволяет инженерам размещать на кремниевой подложке размером с ноготь большого пальца сотни миллионов крохотных транзисторов. Мощность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев. Эту закономерность называют законом Мура. Происходит это благодаря тому, что ученые при помощи ультрафиолетового излучения вытравливают на кремниевых чипах все более и более крохотные компоненты. Эта технология очень напоминает процесс, при помощи которого наносят по трафарету рисунок на цветастую футболку. Инженеры-компьютерщики начинают с тонкой подложки, на которую сверху накладываются тончайшие слои различных материалов. Затем подложка накрывается пластиковой маской, работающей как шаблон. На маску заранее наносится сложный рисунок проводников, транзисторов и компьютерных компонентов, составляющих основу принципиальной схемы. Заготовку облучают жестким ультрафиолетом то есть подвергают действию ультрафиолетового излучения с очень малой длиной волны. Это излучение как бы переносит рисунок матрицы на светочувствительную подложку. Затем заготовку обрабатывают специальными газами и кислотами, и сложная схема матрицы вытравливается на подложке в тех местах, где она подверглась действию ультрафиолетового излучения. В результате этого процесса Получается пластинка с сотнями миллионов крошечных углублений, которые и образуют контуры транзисторов. В настоящее время самые мелкие компоненты, которые удается создать при помощи описанного процесса, имеют размер около 30 нанометров, или примерно 150 атомов. Заметной вехой на пути к невидимости стал недавний эксперимент группы ученых из Германии, и Министерство энергетики США, в котором процесс травления кремниевой подложки удалось использовать для изготовления первого метаматериала, способного работать в видимом диапазоне света. В начале 2007 года ученые объявили, что созданный ими метаматериал оказывает воздействие на красный свет. Невозможное было реализовано в удивительно короткие сроки. Физик Костас Сукулис из лаборатории Эймса и университета штата Айова вместе со Стефаном Линденом, Мартином Вегенером и Гуннером Доллингом из университета Карлсруэ в Германии сумели создать метаматериал с показателем преломления минус 0,6 для красного света с длиной волны 780 нанометров. До этого... Мировой рекорд длины волны излучения, которое удалось завернуть при помощи метаматериала, составлял 1400 нанометров. Это уже не видимый, а инфракрасный свет. Для начала ученые взяли лист стекла и нанесли на него тонкий слой серебра, затем слой фторида магния, затем снова слой серебра. Таким образом, был получен сэндвич с фторидом толщиной всего 100 нанометров. После этого ученые при помощи стандартной технологии травления проделали в этом сэндвиче множество крохотных квадратных отверстий шириной всего 100 нанометров, гораздо меньше длины волны красного света. В результате получилась решетчатая структура, напоминающая рыбацкую сеть. Затем, Они пропустили через полученный материал луч красного света и измерили показатель преломления, который составил минус 0,6. Авторы предвидят, что изобретенная ими технология найдет широкое применение. Метаматериалы могут когда-нибудь привести к созданию своего рода плоской суперлинзы, работающей в видимой части спектра говорит доктор Сукурис. Такая линза позволит получать более высокое разрешение по сравнению с традиционной технологией и различать детали, значительно уступающие по размерам длине световой волны. Примечание. Metamaterials found to work for visible light дробь ПАП подчеркивание релизис дробь 2007-01,2007 Also New Scientist Magazine December 18-2006 Конец примечания Очевидно, одним из первых приложений Суперлинзы станет фотографирование микроскопических объектов с беспрецедентной четкостью. Речь может идти о фотографировании внутри живой человеческой клетки или о диагностике заболеваний плода в чреве матери. В идеале появится возможность сфотографировать компоненты молекулы ДНК непосредственно, без применения грубых методов рентгеновской кристаллографии. Пока Ученым удалось продемонстрировать отрицательный показатель преломления только для красного света. Но метод надо развивать, и следующим шагом должно стать создание метаматериала, который мог бы полностью обвести красный луч вокруг объекта, сделав его невидимым для красного света. Дальнейшее развитие можно ожидать также в области фотонных кристаллов. Цель технологии фотонных кристаллов – создать чип, который использовал бы для обработки информации свет, а не электричество. Предполагается применить нанотехнологии для вытравливания на подложке крошечных компонентов, так чтобы с каждым компонентом изменялся показатель преломления. Транзисторы, в которых работает свет – имеют немало преимуществ перед электронными. К примеру, в фотонных кристаллах значительно меньше тепловые потери. В сложных кремниевых чипах выделяется столько тепла, что хватило бы поджарить яичницу. Чтобы такие чипы не отказывали, их необходимо непрерывно охлаждать, а это очень дорого. Нет ничего удивительного в том, что технология получения фотонных кристаллов должна идеально подойти для метаматериалов. Ведь обе технологии предполагают манипулирование показателем преломления света на наноуровне.